Глава одиннадцатая. Дождаться, когда путь будет свободен, чтобы, например, у Тома была назначена встреча вне дома, чтобы Паула не таскалась за ней за своей вечной улыбкой, открыть запретную дверь, подняться по деревянным ступеням, приоткрыть жалюзи, сесть в ротанговое кресло, в котором каждый день работала Беатрис Блонди, открыть один за другим ящики стола, достать ее блокноты и разложить в хронологическом порядке. 2002 2003 2004 Открыть блокнот за 2018 год её смерти. Понедельник, 12 марта. Все удивляются моему мужеству, но я никогда не чувствовала себя такой живой, как после того, как узнала, что у меня рак. Как будто мне, наконец, есть за что бороться. Тик-так. Тик-так. Враг больше не рассеян в пространстве. Он больше не находится где-то вовне, он внутри, и зовётся он рак груди. Осталось лишь одно дело — собрать все силы, чтобы выиграть этот матч. Матч моей жизни. Отправить в нокаут это чёртово ракообразное. Так странно, меня это делает почти счастливой. Словно всё теперь обрело смысл, цель. Словно всё стало проще. Пятница, 4 мая. Весь вечер тошнит. Наутро вкус крови во рту. Язвы на дёснах, на нёбе, на языке — побочные эффекты химии. Глотать невозможно, даже вода рвёт рот изнутри. Сложно говорить, чётко произносить слова, и за язв я жутко шепелявлю. Я бы прервала протокол, чтобы попробовать иммунотерапию, хотя там и против. Он считает, что я должна терпеть, что я боец. Но что-то мне больше не хочется быть бойцом. За этим текстом следовала таблица в два столбца. Химия, плюсы, минусы. Столбик с минусами намного длиннее заканчивался в самом низу комментарием. Решено, я прекращаю химию. Эльза быстро листала блокнот, даты, отрывочные незаконченные фразы, таблички. Что мне пока можно, есть что запрещено. Люди, с которыми хочу увидеться. Люди, с которыми не хочу видеться. Она отложила блокнот и открыла другой, датированный 2015 годом. Почти не спала этой ночью. Часами думала о самоубийстве. Я видела себя в ванной, и всё было в крови. На пороге появился отец, и всё, что он мог сказать, отвратительно, сколько крови. «Ты испачкала мою ванну. оно ну, немедленно отмывай, и поскорее». А я продолжала барахтаться в своей гемоглобиновой ванне. Дрожало, мне становилось всё холоднее. Когда я думаю о том, что нам пришлось пережить по его вине, это он свёл с ума мою мать. Два психа. Вот кем были мои родители. Меня воспитали два буйных психбольных, и мне и целой жизни не хватит на ненависть к ним». Ну, конечно. Одержимость женщинами-убийцами, фильмами ужасов. Беатрис мечтала прикончить своих родителей. Револьверы в квартире, предназначенные для них. Специальное посвящение маме с папой, кому ж еще. За что она так ненавидела отца? Что он с ней сделал, чтобы она бредила убийством и самоубийством? Насилие пронизывало все романы Беатрис Блонди, придавая им остроту и глубину. Теперь Эльза лучше понимала, почему эти тексты так завораживали ее. У нее тоже не все было гладко с родителями. Могла ли Беатрис обратить эту ярость на саму себя? Мог ли Рак быть той затаенной злостью на близких, которая в конце концов взорвалась внутри нее и заполнила все ее тело? Вроде бы, насколько Эльза могла понять, родители Беатрисы умерли незадолго до неё, буквально на пару лет раньше. Забрали ли они дочь с собой в могилу? Можно ли пережить токсичных родителей? Эльза аккуратно сложила блокноты обратно в ящики. Она с ужасом вспоминала тот день, когда мать наткнулась на её личный дневник. Вечером за столом она без зазрения совести зачитала большие куски остальным членам семьи. Сестра, отец — это слышали все. Досталось тоже каждому. Эльза помнила, как мать орала. «Толстая шлюха! Вот как меня называет собственная дочь, толстая шлюха! А ты, Жерар, ты только послушай, ты, по ее мнению, мерзкий лицемер!» Да она нас по уши в грязи изваляла. Вместо того, чтобы услышать в дневнике крик о помощи, мать Эльза отправила ее в пансион и разлучилась с сестрой. Ее дневником воспользовались против нее как уликой. После этого Эльза перестала доверять письменной речи. Она резко прекратила вести дневник и понадобилось много времени, прежде чем она снова решилась вернуться к письму. И что же? Выходит, что теперь это она роется в чужих дневниках. Дневник, в отличие от романа, пишется не для того, чтобы его читали. Он служит средством разобраться в себе, облечь хаос в слова. Почему же биатрис не уничтожила свои дневники? Кто угодно мог их найти и читать ее, как раскрытую книгу. Какое-то безумие. Неужели перед неизбежностью смерти её охватил такой страх, что она всё оставила на произвол судьбы? Перестала думать о последствиях? Это странно, ведь Беатрис была такой организованной и внимательной к деталям. Возможно, ей просто не хватило времени. Может быть, её захватила врасплох злая болезнь, которая унесла её быстрее, чем она ожидала? Эльза не решалась расспрашивать Тома о последних днях и часах Беатрис. Если он захочет, сам ей расскажет. Это было их общее время, время близости, и эльзи совершенно не хотелось в это вмешиваться. Но, Роман, где же он мог быть? Могла ли издательница ошибаться? Может, это и правда был маркетинговый ход, как думал тама. Эльза закрыла ящики стола. Возможно, однажды ей самой придется уничтожить эти дневники. А пока же здесь явно не было ничего, что могло бы стать основой для литературного произведения. «Ничего, что походило бы на роман, пусть даже незаконченный».